«Слой второй. Не враг. Посеяв семена злобы, взрастив из них ненависть, пожнешь плоды гибели». Белая пелена спадает с глаз. Я снова здесь. Вернулся из-за бытия. Прикован к этому чёртовому креслу. Интересно, как долго я отсутствовал? Шум в ушах не ослабевает. Несмотря на это, я опять слышу голос незнакомца в комбинезоне. он повторяет свой вопрос. «Как поет Соловей?» Я смотрю на него, не моргая, прямо в упор. Кажется, я попал в некую лабораторию для садистов, которые любят задавать дурацкие вопросы и пытать. Осмотревшись по сторонам, я примечаю некоторые изменения, что произошли с комнатой. Повсюду то и дело появляются фиолетовые сполохи. Они окрашивают собой стены, приборы, провода. И даже попадают на моего странного собеседника. Да и само помещение становится пластичнее. Свет, исходящий от мониторов, приобретает еле уловимые пурпурные оттенки. Но собеседник эти изменения не замечает или делает вид, что не замечает. Снова удар током. В этот раз я не теряю сознания, Пока я оправляюсь от вспышки, вспоминаю фигуру в капюшоне. Странника и пустыню, но это не мои воспоминания. Все обрывочно, слишком перемешанные образы, и даже эти образы предстают передо мной в пурпурном ореоле. и комната. Там был странник в последний раз, но где он сейчас? И кто же я такой? И как сюда попал? Снова вопросы без ответов. Ответь на вопрос, дитя. «Дай ему надежду!» — снова всплывает из глубины сознания этот обезличенный голос. «Теперь я точно знаю, что голос не принадлежит мне. Он принадлежит кому-то извне». «Как поет соловей!» — напоминает о себе мой садист-собеседник. «31-387-72-17-473-6-2» Диктую я числа, возникшие в голове. Незнакомец возвращается за мониторы и что-то изучает на одном из них. До меня доходит, что он читает!» «Читает то, что я говорю ему». Мои слова появляются на экране этого монитора. «Что тут происходит? Неужели он не понимает меня? Может быть, мы с ним общаемся на разных языках? А это некий переводчик? Но ведь я понимаю его!» Что-то внутри незнакомца начинает источать пульсирующий свет, ярко-оранжевый. Это цвет надежды. Собеседник возлагает большие надежды на наше общение. «Помоги ему, дитя!» Фиолетовые тени немного отступают. Я понимаю, что могу читать их чувства. Я импат? Почему их? Неужели он тут не один? Естественно, не один!» Я чувствую за стенами присутствие еще нескольких оранжевых свечений, менее ярких. Скафандр снова подходит ко мне. Цвета внутри него сменяются с оранжевого на светло-зеленый. Спасибо, произносит незнакомец. В его голосе я угадываю глубокую благодарность и облегчение. Он тянет ко мне руку. Зачем? Может быть, чтобы похлопать по плечу, но быстро отдергивает ее. Снова возвращается за мониторы. «Послушайте, я вам не враг!» Пытаюсь придать своему тону умиротворение, хотя внутри все еще колыхается злость. Снова этот противно искаженный голос. «Что бы с вами ни случилось, я хочу помочь вам!» Незнакомец смотрит на мониторы. Изучает мои слова, обращенные в предложение. «Прости, но мы должны продолжить!» С сочувствием в голосе произносит он. Из-за герметичного костюма его голос тоже звучит слегка искаженно. И он продолжает. «Что произошло в красной комнате?» Задает он очередной вопрос, на который у меня пока нет ответа. «Я не знаю». Твердо, но со страхом в голосе произношу я. Пурпурные тени снова окутывают с собой всю округу. «Слышу, как механизмы для причинения боли опять заработали. Значит, опять пытки». А может быть, это своего рода шоковая терапия? Ясно одно. Этот человек настолько отчаялся, что пойдет на все для достижения цели. Что же с ним произошло? А может и не с ним одним? Меня накрывает шквалом боли и света. Я тону в ней, как в океане. погружаясь на дно.